Глава тридцать первая. ту ду ду, -ду. Очень неловко бывает узнать, что тот, кого ты искренне считал последней сволочью, изо всех сил пытался тебе помочь. Просто так, как умел. Шолоховский игрок в тренап, а мастер пни в колено. Итак, слушай сюда, деловито начала Ладислава колчинога прошествовав в спальню. Доспехи клацали и лязгали. «Боги, за что ж вы так с нами раритетными?» Пока девушка прикрывала окно, но не до конца, не хотела прощаться с морем. Выдвигала из угла зеркало трюмо, новое, явно притащенное кем-то из академических садистов, будь то Морган или Тисса, из грохотом плюхалась на пол, оставив в нем пару дырок, у кольчуги на заднице почему-то нашлись шипы. Близнец покорно опустился на паркет напротив захватчицы и, поджав ноги, кивнул. «Слушаю». «Во-первых, я знаю, что в тебе живет демона-ангел», мне Тисс рассказала. Все, сама». «Дивные дела небесные», непроизвольно вырвалась у Фрэнсиса. «Так», — добавил он уже с куда большим интересом. «Во-вторых, я как бы подрабатываю, как бы помощницей детектива». Найт подмигнула близнецу. Ее маятник, тот самый маятник настроения, вечный враг, В лесу, дошедший до тьмы чернущий, радостно летел обратно, подпинываемый самой Ладиславой. «Нет надежды?» «Нет». «Что ж, будем развлекаться до последнего». Ладислава посвятила близнеца в отдельные этапы расследования, которые они вели с Голден-Халлой. «Итак, мастер Берти считает, что убийцы — пепельные элементали, а не ты. Он не делился со мной всеми своими гипотезами». Вздохнула она, преуменьшив, ибо сыщик не делился вообще никакими. Но я думаю, тебя и вовсе не было в фонтанном дворе в ночи убийств. Да, ты оставался демоном, я сама это видела, но мне кажется, ты просто летел на море привычным маршрутом, есть рыбку и бесить короля ундов. Вот посмотри на этот балдахин, например. Ладислава в скрижащущем прыжке достигла кровати и ухватилась за все еще грязную ткань, запекшуюся кровью. «Фрэнс, давай отдадим его госпоже Клыкер на экспертизу». Она на одном уроке хвасталась, что с определенным заклятием под лупой сможет отличить кровь млекопитающего от рыбьей крови. «Я готова поспорить, что это рыбья. А ты?» Найт, как ловец быков, потрясла красной тряпкой. Но близнец на нее не смотрел. Он сидел вперевзгляд взгляд в ковер, о чем-то глубоко задумавшись. Лади. Вдруг сказал Фрэнсис, подняв ошалелый взгляд на девушку. «Если ты права, и мой демон не убивал Ирины Хейли, то это все меняет». «Конечно, меняет. Тебе не в чем себя винить. но ну, не считая рыбок». «Нет». «Нет-нет-нет». Винтервель вскочил, и Ероша Волосы заходил по комнате кругами, как бешеный. «Что ты сказала про базовые потребности чудовищ? Как сформулировал это магистр Фаскаш?» Они либо едят, либо защищают хозяина, либо мстят, озадаченно повторила Владислава. Именно! Фрэнсис аж подпрыгнул. Демон, это ведь тоже чудовище. Боги-хранители, пресвятые отцы добродетели! ахнул он. Я прав, Лади! Я был прав! Я не зря себе верил! И, подбежав к девушке, задрав ей забрала, он быстро поцеловал Владиславу. Забрала упала обратно со звонким лязгом. На это внутри пунцовила и недоумевала. Э, в чем прав? Глухо спросила она из-за жестянки, и наконец сняла с головы шлем, Жаркие волосы под ним взмокли и теперь велись кудряшками возле лба, и помедлив начала раздеваться и дальше. Фрэнсис скользнул по ней заинтересованным взглядом, но продолжал наматывать круги. Понимаешь, лади? Мне все время казалось, что мой демон не так уж и плох, сказал он. Но мне даже говорить об этом было стыдно. После сцены в том клубе, однако и там, он был как-то подозрительно избирателен в жертвах, если задуматься отстраненно. И еще я не мог избавиться от мысли, что в легендах демоны и ангелы описаны одинаково. Золотые, летающие, очень сильные. Мне казалось, что люди Шерхен, которые категорически отрицают благость ангелов и злостность демонов, совершенно правы». «Нет добрых по определению, нет злых. Есть только некие сущности, которые иногда попадают в наш мир и ведут себя по-разному в зависимости от обстоятельств». «Так», — согласилась Найт, расстегивая кожаные ремешки под коленями. Фрэнсис вдруг резко затормозил. «Мы с Тиссей похожи, верно?» «Хм, в этом вопросе кроется подвох?» «В этом вопросе кроется факт». Близнец усмехнулся. «Прости». Просто кажется, я тоже решил сыграть в детектива. Ревную тебя, что ли? Ладя отвела глаза польщенные. Итак, у нас тисые одинаковые волосы, кожа, глаза, носы, жестикуляция, походка, поворот головы все идентично, даже манера держаться. Тиса одевалась мужчиной, брызгалась моим парфюмом и в итоге была слишком похожа на меня, поэтому клеила усы, усики. Гребенку такую, будто губную гармошку приклеили к верхней губе. Это было мерзко, если честно. «Представляю», — посочувствовала Ладия. «Но в клубе эти дряные усики отвалились», — с непонятным торжеством сказал Фрэнсис. «Ура!» — предположила Найт. Фрэнсис искренне развеселился. Он сел на кровать и скрестил ноги. Отсмеявшись, Вентервель выдержал долгую торжественную паузу, набивая загадки новые бонусы. «Демон нас перепутал», — наконец, изрёк он. Когда он появился в пентаграмме, он сначала ничего не делал, просто стоял. А вот когда Тисса выпустила его, он начал убивать, но не потому что зол сам по себе, а потому что базовая потребность номер два велела. Демон защищал Тиссу от ублюдка с ножом. Тиссу, свою хозяйку, ту, которая привлекла его в наш мир. Единственное существо здесь, по отношению к которому у него был ясный алгоритм действий — сберечь. Ну а потом он слегка увлекся с остальными. Близнец болезненно поморщился. Жмых! ахнула Ладислава, возбужденно, вскакивая на ноги. Доспехи остались валяться блестящей горкой, будто сокровища у дракона. И Найт в одной рубашке и подштанниках забегала по комнате, не менее ретиво, чем Винтервель за пару минут до этого. «Точно, Фрэнсис, ты прав, и дальше сходится. Ведь по рассказу Тисы, он убил только монахов, не нападая на тебя. Если бы ты не схлопнул свою же защитную сферу, демон бы так и остался стоять и ждать... чего-нибудь. Или пожрать попросил бы, не знаю. А так, он вселился в тебя единственно за тем, чтобы... «Чтобы спасти меня», — подытожил близнец. «Своего нового хозяина. Здесь, в буре». Продолжил Фрэнсис, ногами забираясь на кровать. «Он меня тоже спас, тогда на мостике. А когда мы летали над морем, он всегда был абсолютно нормальный. Ту рыбу ундовой принцессу он съел по недосмотру, я уверен. Я тоже не знал, что это какая-то особенная рыба». Но Морган Гарвус, приехав, сразу решил, что демон зол. И его на это сподвигло не только конкретное техническое задание от отца, но и ярость, с которой пустошная сущность среагировала на первое же знакомство с доктором. Но ведь и он начал с опытов, то есть пыток чистейшей воды. Естественно, для демона Морган моментально стал врагом. И потом, если начать вспоминать, практически все взрывы ярости демона приходились на спецкурсы и мои... дурные мысли. На те моменты, когда я вспоминал кого-то, на кого злюсь, преимущественно все того же Моргана. «И Тису. Вопросительно добавила лади, садясь рядышком на кровать. Винтер великосигорически покачал головой. Нет, мы Стес часто ругаемся, но я никогда не злюсь на нее по-настоящему. В долгую ночь злился, напомнила Ладислава. Если бы не злился, не сорвался бы, разве нет? О, нет, задумчиво протянул Фрэнсис, лоб его мгновенно пересекла скупая и строгая морщина. Тут было другое. Близнец явственно заскрежетал зубами. Подошел к окну, сел на подоконник и неожиданно мрачно из лобья уставился на подругу. Судя по всему, вина Моргана Гарвуса заключается чуть большим, чем исследовательской халатности. Найт горячо закивала. Согласна. После разговора со старым ректором у меня возникло ощущение, будто твой учитель сделал с островом что-то такое, из-за чего теперь приходят элементали и убивают. Но Гарвус не хочет останавливать монстров, хотя знает о них. Вместо этого он позволяет себе считать, что ты убийца, хотя на самом деле вина лежит на нем, как на подстрекателе подземных духов, выбравшем пагубное бездействие». «Даже хуже», — Фрэнсис мрачно покачал головой. «Не в бездействии виноват Морган. Перед долгой ночью он дал мне зелье». И Винтервель быстро пересказал подруге свою ссору с профессором. Владислава протяжно присвистнула. «Так ты думаешь, он намеренно тебя подставил?» «Ага», — сказал Фрэнсис. «И теперь я его убью». Развернувшись на пятках, Винтервель двинулся к двери. «А ну стоять!» Найт, перепрыгнув в гору, лад кинулась ему на перерез. «Погоди, дай мастеру Берти сделать свой ход. Пусть побеседуют с доктором поутру». У нас с тобой, согласись, все еще не хватает деталей мозаики. Для Вендетты вполне хватает, прорычал Фрэнсис запальчиво. Мертвый Морган нам не расскажет, что именно сделал с Этерной. А это, пардон, интересно не только для мастера тайн. И вообще, твоя фамилия вроде Винтервиль, а не Линч. Кто такие Чарльз и Уильям Линч? В мире и достоверно не знают, но знают, что жили какие-то люди с такой фамилией, И каждый по-своему наследил в потакании убийствам подозреваемых без суда и следствия. По факту, термин ленчевать и его примерную этимологию в Лайонасу занес бог-хранитель Рэндом, тут еще кузнечик Мишмиров. О, поверь, мы в вентервели немногим лучше. Почитай биографию отца. Она выходит в ежегодном сборнике успехи Ассирина! Ядовито фыркнул Фрэнс, непреклонно отодвигая девушку. Фрэнсис! рявкнула Найт. «Стать убийцей, чтобы избавиться от клейма убийцы? Серьезно?» винтервиль вздохнул, опустил плечи. «Да нет», сказал он. «Просто хочется набить ему морду». «А вот это слишком маленькое наказание, даже для затравки». Найт сокнула языком. «Давай дождемся утра. Пожалуйста. А пока... У меня есть идея». «Какая именно?» «Раздевайся», приказала Найт. «Эм, раздеваться, Владислава?» Фрэнсис с интересом поднял брови. «Ага, ну не обязательно до конца», — благородно разрешила Найт. «Давай настолько, чтобы ты обратился без порчи текстильной продукции». «Но я не собираюсь обращаться, эй!» Девушка пожала плечами. «А как иначе мы проверим теорию добронравного демона?» «Когда цена проверки чужая голова, к Дгару такую проверку». Близнец заортачился, хотя ему хотелось убедиться, что они оба правы. Пустошная сущность не зло во плоти, а лишь телохранитель-энтузиаст, заплутавший в чужом измерении. Ладя встала с кровати, легко подцепила с пола все тот же рыцарский шлем и, беззаботно размахивая им, направилась к выходу из комнаты. Открыла дверь, вышла в коридор, затем открыла дверь в тринадцатую, зашла туда, снова открыла дверь, теперь в ванную, и застыло уже там, возле матового окошка, ведущего в сад. Теперь их с Винтервиллем разделяла Анфилада комнат и три деревянные рамы, все слишком узкие для мощного демона-ангела. «Так я успею сбежать, если что-то пойдет не по плану», — сказала Найт. Принудительная перепланировка посредством клыков и крыльев — дело долгое. Фрэнсис еще с минуту колебался, потом кивнул. «Хорошо, давай попробуем». «Хотя нет, подожди. Раздевайся медленно!» Вдруг спохватилась Ладия, И она в припрыжку вернулась из ванной в тринадцатую, схватила со стола лист бумаги, перо и написала короткое письмецо Голден Халли. Рассказала про зелье, которое Морган дал Фрэнсису, которое вызвало срывы. Пусть сыщик узнает об этом, прежде чем пойдет беседовать с потенциальным главзлодеем, ибо Найт подозревала, что кто-кто, а уж она рассвет сегодня проспит. Владислава старательно свернула письмо в остроклювую птичку, под удивленной Эй Винтервилля, вылезла на башенный карниз сквозь окно санузла и чуть-чуть по нему прокралась до поворота. Там на это обслюнявила палец, замеряя ветер, а затем, прищурив один глаз и высунув от усердия язык, запустила свое письмо в большой фонтанный двор. Вон он, прямо по курсу. Послание, конечно, попробовала уклониться, смыться в лес, и избежать судьбы, обернувшись якобы настоящей птицей, но Ладзи упрямо скорректировала его маршрут одним из выученных заклятий. Когда бумажная птичка клюнула спящего на скамье детектива в щеку, а затем провалилась за ворот его плаща, Найт радостно кивнула и бесстрашно пробалансировала обратно. «Что ж, теперь начинай», — подмигнула она Фрэнсису. Тут лишь мрачно переминался в одних кальсонах. Превращение не было ужасным, как ожидала Лади, и спецэффекты, явленные в долгую ночь вследствие борьбы с демоном, сегодня тоже отсутствовали. Сейчас Фрэнсис лишь закрыл глаза, расслабил плечи и... Его быстро поглотило облако темноты. Черные клубы почти мгновенно сменились золотыми, и вот посреди спальни уже стоит демона-ангел. Монстр тяжело дышал, низко опустив голову. Его руки длиннее человеческих покорными плетьми висели вдоль тела. У демона были узкие изящные ступни, хорошо обрисованные мышцы, лицо, похожее на золотую погребальную маску, венок из золотых веток на лбу и крылья слегка приподнятые, на стороже. «Привет, сожитель Фрэнсиса! Я слышала про тебя немало, а ты про меня!» Храбро крикнула Ладислава из своей ванной и на всякий случай поудобнее перехватила душевую лейку, «Если что, она без зазрения совести окатит этого золотого кипяточком». Демона-ангел поднял глаза и тихо, ровно как макмоторчик, зарычал. «Эй-эй!» — нахмурилась Ладия. «Я друг твоего хозяина. Я не собираюсь причинять вред ни ему, ни тебе. Ты понимаешь меня?» Золотая тварюга то ли не понимала, то ли не интересовалась нейтральными людишками, ибо что, собственно, с ними делать? Демон отвернулся к окну и сдал новый рык, уже куда более воодушевленный, и, схватившись двумя когтистыми лапами за раму, распахнул окно во всю ширь. Море. Ветер влился в комнату, как волна. Демон блаженно прикрыл глаза, вытянув крылья назад, будто бабочка, сидящая на розовом бутоне. Потом он поднял и поставил на подоконник правую ногу, левую ногу, длиннющие штуки, да и на растяжку монстр не жаловался. Привычно поджал пальцы, цепляясь за край уже с той стороны. «Эй, погоди!» Лади, бросив бесполезную лейку, кинулась к демону по коридору. Тот присел на корточке, полуразвернулся и замер уже готовую ухнуть в ночную пустоту. «Скажи, а Фрэнсис сейчас видит, что ты делаешь? Или он опять отключен, как в ночи убийств? Эй, Фрэнсис, ты там?» Лади изогнулась и зловчилась заглянуть в золотые глаза демона, и помахала им, будто волшебному зеркальцу-передатчику. Демон, кажется, удивился, моргнул, веки у него были прозрачные и закрывались снизу вверх. Потом задумался и вдруг, не меняя позу, схватил Ладиславу двумя руками и, перекинув через себя, мешком с картошкой выбросил в окно. «Жмыхову бездонку!» захлебнулась Найт где-то в процессе вынужденного кувырка. «Да, окно было высоко, очень высоко над морем». Света синего камня оно мерцало планктоном и мягко раскачивалось в свете огромной, ненормально огромной сегодня белоснежной луны. Лади постаралась вытянуться как солдатик, чтобы уменьшить площадь удара о воду, но не успела она набрать воздуха перед нырком, как золотые руки схватили ее и крепко прижали к себе. И тотчас направление полета сменилось с вертикального в горизонталь, причем так мягко и грациозно, что Владиславе оставалось только восхититься. Аэродинамика демона была чудовищно хороша. Демон летел низко над водой, ложась то на одно крыло, то на другое, стягивая Владиславу как ремнями безопасности в тернастских дилижансах. Захочешь, не вырвешься даже ценою ребер. Из воды по бокам с пронзительным писком выпрыгивали какие-то подводные существа с плавниками на спине, причем, кажется, пищали они сами по себе, восторженно воспевая ночь, а не от паники при виде демона значит ты любишь летать крикнула лади госпожа очевидность задрав голову демон кивнул мне тоже нравится призналась она и развела руки по сторонам будто тоже крылья демон воспринял это как разрешение и тотчас стал выписывать кульбиты бочки мертвые петли штопоры и кружения наичестно поддерживала его криками одобрения потом демон снова вышел в прямой полет и понесся куда-то очень быстро и целенаправленно. Глаза на такой скорости слезились, Найт вынужденно прикрыла их, а когда открыла вновь, оказалось, что они подлетели к крохотному островку среди моря, песочно-травянистому холму с остовом разрушенного маяка. Демон мягко опустился на ноги и выпустил Ладиславу. Девушка огляделась и непонимающе повернулась к твари. «Так, ага» вопросительно протянула она надеясь на подсказку вокруг не было ничего только море и окно в комнату фрэнсиса портал застрявший от них в двух милях что весел и горел мягким светом как авангардная квадрат звезда сошедшая с небес демон негромко с какими то извинительными нотками зарычал развернулся и оттолкнувшись прыжком улетел эй тотчас заорала Найт. ау демон ангел «Твою мать, Фрэнсис!» Золотой силуэт скрылся вдали, притушенный легким туманом, ходящим над водой на роли смотрителя. «Охренеть!» С чувством сказала Ладислава, оставшись одна. Она огляделась. Развалены маяка были в столь плачевном состоянии, что, очевидно, не представляли интереса. Плыть куда-либо в ночи, зная, что в гремящем море водятся кракены, акулы, змеи, левьетаны и прочие жуй, -жуй водные, Казалось, ужасной идеей. Да и куда плыть? Перепутаешь направление, и здравствуй, конец света, бескрайний океан. Пока Лади сосредоточенно размышляла над своей островной судьбой, в глубине воды вдруг зажглись два белых огонька и начали быстро синхронно приближаться. Найт мгновенно схватила чугунный пруд, осколок маяковой конструкции, и встала в боевую стойку. Если это очередной монстр со светящимися глазами, он получит полбу, а не ужин. Вода пошла кругами и забулькала, когда огни приблизились. Три секунды до поверхности, две всплеск. На фоне луны, утопавшей в море наполовину, неожиданно и синхронно вынырнули две бледнокожие девушки-унды. У каждой в руке было по круглой жемчужине фонарю. Ой, Митро, а это еще что такое? Расстроенно протянула одна из них на тягучем маринлинге, хлопая глазами на Владиславу. «Хороший вопрос», — задумчиво ответила вторая. «Может, убивец в кои то веке решил заплатить за еду? Другой едой, что ли? Но мы не едим человечину, тем паче такую замерзшую. Он, видимо, тоже». И морские девицы с сомнением уставились на ладе. «Я знаю ваш язык сказала Найт. «И я ни еда, ни оплата, и слово «человечина» мне тоже не очень нравится. Я адептка из бури». Унды ойкнули, переглянулись и выбежали на берег. Гибкие силуэты, прозрачные тоги из текучей блистающей ткани. Их бледно-зеленые волосы были украшены ракушками, обрывками рыбацких сетей и... золотыми перьями. Очень знакомыми золотыми перьями, каждая из которых, как маленький кинжал. «Вы что, ощипываете Фрэнсиса?» — ахнула Ладзи, покрепче сжимая пруд. Унды пискнули, но не сбежали. И нет, как выяснилось из дальнейшей беседы, не ощипывают, а убирают за ним. «Бережем экологию», — важно сказала одна. «И кошельки», — хихикнула вторая. На этот крохотный островок убивец всегда прилетал после ужина. Лежал здесь, сушил крылья. «А то за рыбы он ныряет, как птица-алуша», — пояснили Унды. Чистился песком, а потом уж сбегал в портал. А девушки Унды, выучив его примерное расписание, приплывали сюда после, потому что такие перышки, Ах, такие перышки нигде не купишь и не выменишь. Не может ли Ладислава, раз она убивцева подружка, надёргать у него побольше и сбросить Ундам из окна? «Это вряд ли», — Найт покачала головой. Еще не хватало его оскорбить, потянувшись за перышком цепкими пальцами. Слушайте, а в долгую ночь убивец прилетал? Да! кивнули унды. Точно? Отсюда много воды ушло, даже крыши нашей деревни обнажились. Точно! И крови птицы Ирин на демоне той ночью тоже не было, и вел он себя обычно, как выяснилось, дальше. А на следующий день прилетал? Да! «А вот вчера пропустил, а я так надеялась на пёрышко. Мне одного на браслет не хватает». «Ура!» — сказала Найт, игнорируя чужую ювелирную проблему. «Ура! Ура! Ура!» Значит, Фрэнсиса стопроцентно не было в большом фонтанном дворе в ночи убийств. Теперь это не домысел, а факт, подтвержденный свидетельскими показаниями. Вдруг над морем раздался довольный сытый рёв. Унды, пискнув, мгновенно сбежали обратно в воду, а Ладья села на песок, склонила голову и залюбовалась тем, как к островку на бреющем полесе приближается крылатый силуэт. Приземлившись, демон и впрямь долго умывался, оттирал рыбью кровь с рта и когтей, чистил перышки, урчал, катаясь в песочной крошке и даже как-то странно зарывался в песок головой. «В твоем мире, месте, откуда тебя вызвали, там много песка и воды». Спросила Найд все это время сидевшая рядом. Демон замер и глянул на нее искоса, не поднимая макушки от земли, а потом утвердительно моргнул: А ты можешь туда вернуться, если, скажем, опять провести ритуал или каким-то другим способом? Демон будто потух, слегка сменил колорит из яркого золота в тусклую бронзу. Потом встал, подошел к обломанной стене маяка. И острым когтем звук был воистину ужасен, яростно процарапал. Нет. На луну набежали тучи, море мгновенно исчезло во тьме. «И как же тогда быть?» — спросила Ладислава. «Принять это?» У Найт что-то тихо обрушилось в груди от этого простого совета. Она подняла взгляд на демона. Он стоял, опустив когтистые руки вдоль тела, крылья лежали полуразвернутые, напоминая длинный темно-золотой плащ. «Его глаза — непостижимые, спокойные глаза существа, пришедшего настолько издалека, что никакими милями не измеришь», — понимающе смотрели на Владиславу. «Принять!» — еще раз когтем подчеркнул он. Она кивнула и вдруг поняла, что плачет. Слезы просто текли, неприглашенные. Аннет продолжала стоять очень прямо с воинской выправкой и изо всех сил старалась не моргать, не отворачиваться, не пугаться. Демон шагнул к ней и укутал шатром из крыльев. «Ты можешь плакать, никто не увидит, обещаю. Ни звезды, ни небо, ни Фрэнсис, никто». Позже он сгробастал ее в объятия уже привычно и полетел к далекому окну Академии. Две унды, потирая ладоши, радостно вынырнули из прибрежных водорослей. «Перышки, перышки, серьги, браслетики, юх!» Уже в комнате вентервиль вернулся в свой истинный облик. «Я подружилась с твоим демоном», — похвасталась Найт, уже вернувшая себе былое самообладание. «Я видел. Юноша сощурился. Я все помню. Только минут пятнадцать на острове почему-то выпали из памяти». «Спасибо, демон», — подумала Найт. «Он умеет летать. У него перья из золота. Он немногословен, надежен и сам себе ищет еду». «Что, если он твоя лучшая половина, Фрэнсис?» усмехнулась Ладия. «Подойди сюда». Близнец поманил ее пальцем, Найд заинтригованно приблизилась. «Слушай». Фрэнсис прижал руку девушки к своей груди. «Ту-ду-ду-дух, туду ду дух -ду -ду -ду -ду -ду. Какой... непривычный ритм. У тебя два сердца?» опешила Ладислава. «Второе принадлежит ему». Ладислава приткнулась ухом. «Я не знаю, как все это работает», — признался Фрэнсис. Его голос, отдающийся в грудной клетке, забавно вибрировал. «Откуда берется пустошная сущность в моменты превращения? Куда исчезает мое тело? Но сердце демона кажется действительно где-то там. Оно постоянно пребывает в нашем мире, во мне. Оно прошито насквозь, будто гвоздь, пробивающий и объединяющий два слоя реальности. А весь остальной демон как бы... расщепился». Частично там, частично тут. Как-то раз Морган Гарвус предположил на спецкурсе, что в этом и может быть проблема наших изгнаний. Демона нельзя вынуть целиком, потому что он уже разорван. Пока его сердце в ловушке, он жив и мертв одновременно. Полные изгнания оставят нас либо с осиротелым сердцем в руках, либо с демоном без сердца. «Но мы же вывели, что Морган как бы плохой», — напомнила Ладислава. «Мало ли, что он говорил, может, запугивал тебя просто?» «Он не мне это говорил, а своему ворону». «Рассуждал вслух, пока думал, что я в отключке из-за пыток. Так что я не думаю, что это была ложь». Винтервилл улегся прямо на пол, и задумчиво вертя в руках выпавшее перышко, смотрел на потолок, расписанный под звездную карту. Найт, ничтоже сумняшись, плюхнулась рядом. «Я все это к тому, что я тоже чувствую». «Мой демон не сможет вернуться к себе домой. Его дом теперь я». Найт пожала плечами. «Значит, нам очень повезло, что он душка при правильном обращении». «Боюсь моего отца-архиепископа. Один романтичный полет над морем в этом не убедит», — хмыкнул Фрэнсис. «И два полета, и двадцать. А если при этом онды будут махать ему из воды и восхвалять его...» а все выпавшие перья мы отдадим в церковную казну на благо паствы». Фрэнс рассмеялся. «Ну а заедет сюда в марте, чтобы проведать нас с Тиссей, и взять меня с собой в проповедническое турне по лесному королевству. Я откажусь, правда. Я хочу побывать в Шолохе, но без него, потому что там живет наша бабушка, и я бы лучше увиделся с ней. Ну и вообще, отец, если честно, умеет очень хорошо убеждать других». Ты не успеваешь ничего понять, а уже разделяешь его точку зрения. А я хочу составить о бабушкином городе свое мнение. В общем, отец — непростая личность. Когда он приедет сюда в Марсе, сама его увидишь и все поймешь. «В Марсе?» «Не, не увижу». Найт покачала головой. «Что, думаешь, тебя уже отчислят к этому моменту?» Близнец вскинул брови и перевернулся на бок, подложив руку, согнутую в локте под голову. Владислава легла точно так же. «Ага», — сказала она, — «отчислят очень глобально и очень безжалостно. Следуя совету демона, мне надо просто принять этот факт, да поскорее. А то я все бегаю от него, скрываюсь, трачу столько сил на мысли о неизбежном. А могла бы в это время воспевать саму жизнь». И прежде чем Фрэнсис нахмурился, не понимая ее странной перемены настроения, Найт снова весело подмигнула, глядя ему в глаза. «Будешь по мне скучать, Златокрылый?» «Ты это мне или демону?» притворно возмутился Винтервиль. «О, жмых! Ты раскусил наши с ним чувства! Надо бежать!» Расхохоталась девушка и действительно приподнялась, будто стремясь спастись от ревнивого аристократа. Но Фрэнсис не дал ей этого сделать удержал на месте и напротив подтянул к себе. Рассвет они действительно проспали.